Он вспоминает, как оступился Тоби, как вытянутые руки его брата столкнулись с поясницей Дэша. Тоби сказал, что это была ошибка, но Джаспер прекрасно понимал, что произошло на самом деле. Как ни странно, Джаспер не сердился. Ему хотелось защитить брата, высосать яд его вины. Когда Тоби валялся на земле, он подошел и обнял брата, как в детстве. Джаспер всегда читал его, как раскрытую книгу, как будто его сердце обитало за пределами тела. Мой братья, правда?» — прошептал он. «Мы связаны друг с другом». Пока Тоби дрожал рядом с ним и повторял «Я оступился, это был несчастный случай», Джаспер был поглощен лишь собственными угрызениями вины. Он понимал и сейчас понимает, каким невнимательным он был, как дешево он ценил привязанность Тоби. Он не сознавал, как много значит для Тоби цирковое шоу с плащами и двумя верблюдами, которые они задумали в детстве. Уничтожение их мечты мало что значило для Джаспера, так как он знал, что брат простит его. Тоби останется рядом с ним, покорный и преданный, как живая тень. «Я был добрым и благожелательным, но страдание превратило меня в демона». Засахаренные орехи, летящие в воздухе, издевательские насмешки над братом. Это он довел Тоби до крайности». Он пестовал и лелеял чужую привязанность, оставаясь безразличным и не делясь своими чувствами. Джаспер выступал в роли великого ученого, испытателя человеческой натуры, а Тоби был подопытным экземпляром, извивавшимся под предметным стеклом микроскопа. Тогда Джаспер ощущал себя могущественным и значительным. Когда Тоби ушел вместе с Нелл, Джаспер не мог в это поверить. Огонь пылает перед ним, Ведро воды у него в руке, его кожа уже натягивается от жара, муха с лязгом падает вниз, мнется металл, рвутся канаты, отлетают приклеенные чешуйки. Голова чудища вывернута под неестественным углом. Он думает об исковерканном теле Дэша, лежавшем на камнях, с золотым кольцом, блестевшим на пальце. Он думает о том, как скоро шакал узнает о случившемся и снова прикасается к горлу. Если бы он мог, то сделал бы все по-другому. Он бы отдал Тобе цирковое хозяйство, не ожидая ничего взамен. Он стал бы никем обычным человеком. Он мог вести бедную, но достойную жизнь и довольствоваться этим. «Нет», — думает он, — «это ложь. Он бы начал все сначала. Он просто не мог иначе». Волк не может отказаться от своей волчьей натуры. Инстинкт нельзя подавить. Этот пожар сделает ему имя, даже если он не доживет до своей славы. Огненная гибель человека на грани величия. Ведро слишком тяжёлое. Джаспер бросает его на землю и тянется над бочкой. Вместо ведра он хватает канделябры с горящими свечами и швыряет о стенку шатра. Нелл. Кирпично-красный треугольник озаряет небо. Огонь — это чудище сотни языков и тысячи пальцев, лижущих, плюющих и хватающих. Его огромные лёгкие пышут жаром. Это сделала Нелл. Огонь пришёл из-за неё. Она зажимает туши ладонями, чтобы не слышать крики. Потом она сама начинает выкрикивать имя «Пэрл», пробиваясь через толпу. Она хватает почерневших от копоти детей и разворачивает их к себе, чтобы увидеть лица. «Пэрл!» — кричит она, хотя дым забивает ей горло. «Пэрл!» Толпа прокатывается мимо неё, жаркой массой тел. Человеческая кожа шипит, когда на неё попадают капли горячего воска. В воздухе витает запах гари и растопленного жира, как будто мир пожирает сам себя. Нелл стоит среди фургонов и раскачивается взад-вперёд. Огонь распространяется по траве, подбираясь к её ногам. Загорается фургон Тоби, и она слышит, как лопаются бутылки и банки с химикалиями. «Закрепляй тени, пока материал не выцвел!» Эти слова остались в прошлом. «Мои фотографии!» — восклицает он — но уже ничего нельзя поделать. Скрипучий звук почти симфонической мощи доносится из шатра, и она рефлекторно прикрывается руками. Огонь пробивает дыру в небосводе. Весь шатер объят пламенем. Что может сделать полуслепая девочка во время пожара? Куда ей бежать? Нелл зигзагами бежит по полю, Контейнер с гремучими змеями раскололся пополам, и они извиваются в траве, обожженные и готовые нападать на каждого встречного. Обезьяны визжат, хватают себя за шерсть на груди и голове, стучат в запертую дверь решетки. Пламя уже охватило колеса их фургона. Слишком поздно запрягать лошадей и увозить их в безопасное место. Она открывает засов, и обезьяны выпрыгивают наружу, лезут на деревья. «Пэрл!» — кричит она. Волосы липнут к её лицу. Каждый шаг причиняет режущую боль. «Пэрл!» Стал бы Джаспер держать девочку в фургоне под охраной до тех пор, пока Уинстон не заберёт её. Она вламывается в фургоны, смотрит на деревья, ищет в обугленных сундуках, то и дело выкрикивая имя ребёнка. Языки пламени извиваются, как черви. Она поскальзывается на брошенных шляпах и пальто, на разбросанных каштанах и пустых бутылках. «Девочка не могла просто исчезнуть!» «Пэрл!» Впереди она видит Стеллу и Виоланте. Они упираются плечами в львиный фургон, стараясь убрать его от огня. Нелл хватает Стеллу за руку и встряхивает ее. «Я не могу найти Перл!» Когда Стелла указывает на девочку, сидящую на корточках, в тени древесной кроны, из груди Нелл вырывается почти нечеловеческий крик. «Ребенок в безопасности!» Она осыпает Пэрл поцелуями и прижимает к себе так крепко, что боится сделать ей больно. «Пэрл», — повторяет она, — «с тобой все хорошо. Теперь мы вместе». «Я не могу найти Бенедикта», — ее губы дрожат. «Они забрали его». «Они отпустят его», — заверяет Нел «Мы найдем тебе другого мышонка». «Но это будет совсем не то», — причитает Пэрл, и Нел привлекает ее к себе, вдыхает запах ее волос. Шатер догорает у нее за спиной. Крики, рыдания, перекличка в ночи. Питер, Лора, биатрис Но теперь они с Тоби могут уйти вместе с Перл. Они ускользнут от этого мира, начнут новую жизнь вместе. С другой стороны, Нелл не может отвернуться от своих поступков. Огонь, пожар, удушливый дым — все это из-за нее. Разрушение и опустошение. Она присоединяется к Стелле и упирается плечом в львиную клетку. Она помогает оттащить животных подальше от огня, и Перл находится рядом с ней. «Открой клетку с птицами!» — кричит она Перл, и девочка возится с задвижками. Попугаи, калибри и птицы-пересмешники разлетаются в облачках пуха и перьев. Бывшие зрители толпились на дороге, и к ним присоединяется все больше людей. Прохожих, которые останавливаются посмотреть на пожар. Крыши ближайших домов усеяны местными зеваками. Мужчины и женщины карабкаются на деревья, чтобы лучше видеть шатер. Их лица купаются в отблесках пламени. Когда шатер со скрипом накреняется, раздается дружный вздох. Уже невозможно отогнать животных еще дальше, и пожарные не могут проехать через горящие фургоны. «Назад!» — кричит она. Но толпа завороженно смотрит на огонь. Толпа издаёт стон, исполненный благоговейного страха. Руки поднимаются и указывают вдаль. Какой-то мужчина бредёт к шатру, расталкивая всех, кто попадается на пути или пытается остановить его. У него широкая грудь, но он горбится при ходьбе. Нел бросается вперёд, но жар отбрасывает её обратно. Толпа не отступает. Кто-то задевает рукой её голову, локти отпихивают её в сторону. Перл плачет, и она берёт девочку на руки — «Джаспер всё ещё внутри!» — кричит Стелла. «Он не собирается уходить!» Тогда она понимает, что делает Тоби. Она рвётся вперёд, но руки хватают её и оттаскивают назад. стеллы и пейги удерживают её, пока она сопротивляется, и бьётся в их руках. Его имя эхом отдаётся в её черепе, и она снова и снова выкрикивает его, но её голос растворяется в рёве толпы. Прежде чем войти в шатёр... Он оборачивается и смотрит назад. Он не видит ее. «Тоби!» — кричит она. «Но его больше нет».